Это нарушило мир в лаборатории. Фремен, чтобы обособиться от группы, целиком отдался работе над проблемами аллергии, которую он после смерти Леонардо Нуна ввел в одиночестве. Он добился в этой области замечательных результатов, в частности, при изучении пыльцы как аллергена. В лаборатории образовались кланы. В этой некогда такой сплоченной дружной семье ученых страсти пробили брешь. Флемингу который стал помощником патрона, работать было трудно. Он не выносил и не понимал ссор. Райт свалил на него всю административную работу. Но как только один из его любимцев побуждал его к этому, немедленно отменял распоряжение своего помощника. Флеминг молчаливо пытался примирить враждующие партии, не вызывая неудовольствия начальника и не задевая своих коллег. Он старался, чтобы все забыли о его повышении. Держался скромно, незаметно, но, сознавая свою ответственность, следил за работой отделения и, будучи глубоко справедливым от природы, добивался, чтобы правда восторжествовала. Ради правого дела он готов был выдержать гнев старика, а те, кого он так защищал, если и узнавали об этом, то только случайно. Доктор Дайсон приводит один подобный пример. У него были все основания предполагать, что Райт поступил с ним незаслуженно и несправедливо. Он пожаловался Флемингу. Я надеялся, что он ответит, «Вы правы, Дайсон, и я вас всеми силами поддержу». Ничего подобного. Он молча выслушал Дайсона, и тот ушел от него полное возмущение. И только через много лет он узнал, что Флеминг втайне яростно его защищал. Флемингу теперь предоставили крошечную лабораторию рядом с лестницей. Из окна открывался вид на кабачок на Фаунтин-аллее, на пред стрит улицу, где теснились антикварные ловчонки. Вместе с Флемингом работал доктор Тодд, великолепный исследователь и человек большой души. Вскоре к ним присоединился новый сотрудник Элисон. Здесь, в своей лаборатории, Флеминг забывал обо всех конфликтах и отдавался любимой игре, научно-исследовательской работе. Время от времени между кланами разгоралась более или менее ожесточенная борьба. Флеминг оказывал пассивное сопротивление. Преданный секретарь отделения Крэгстон до сих пор помнит, с каким удивлением и тоской Флеминг говорил, Крекстон, да чего же есть трудные люди!» Но его мрачное настроение длилось недолго. Он снова принимался за работу. Эллисон часто слышал, как он напевал всегда одну и ту же песенку. Я не помню точно слов, но содержание было такое. Маленькая птичка тихо сидит в своем гнезде, на нее налетает сокол и начинает ее терзать. Видимо, любовь Флеминга к этой песенке объясняется тем, что он считал себя тихой птичкой, которой угрожает сокол и не один, а несколько. Но горечи в этом не чувствовалось. Напевая, он посмеивался над самим собой и быстро приходил в хорошее настроение. Во время войны впервые в училище Сент-Мэри были приняты студентки. Таким образом, медицинское училище не закрывалось, несмотря на отсутствие мужчин. Но по окончании войны присутствие девушек вызвало в училище бурю. Группа студентов потребовала, чтобы их исключили. Несколько врачей нашли это несправедливым и написали протест. Среди них был Фрай, принятый в лабораторию по рекомендации Флеминга, который поэтому чувствовал себя ответственным за его поступки. «Фрай, вы совершаете большую ошибку. Старик вам этого не простит, он ненавидит студенток». «Не думаю, чтобы это его рассердило», — ответил Фрай. «Во всяком случае свою подпись я оставляю». Флеминг проявил излишнюю осторожность. Райт не рассердился на еретика, а обрадовался возможности отчитать Фрая и высмеять его. Медицинскому училищу необходимо было получить крупную субсидию от Лондонского университета. Здания обветшали, профессора так низко оплачивались, что не могли уделять много времени преподаванию. К счастью, в 1920 году Деканом избрали энергичного человека доктора Уилсона, позднее ставшего лордом Мораном. Ему пришлось дать серьезный бой. Члены университетской комиссии пришли осмотреть Сент-Мэри. Все шло хорошо, пока они не попали в отделение патологии и эксперимента.